Коллеги, мы продолжаем. Вы с каждым разом убеждаетесь, что нет никаких чудес коммуникации, да? А законы коммуникации базовые состоят из правил, которые, если мы знаем, то будет несложно их постараться научиться исполнять. И в итоге сложится коммуникация. То есть коммуникация, эффективная коммуникация, это скорее результат. Но он складывается из множества деталей, да? И мы с вами сейчас последовательно эти детали изучаем. Напомню, что нужно на стадии вступления в контакт, на стадии взаимной диагностики пройти три уровня проверки. Безопасность, доверие и э, положительные эмоции или отсутствие отрицательных. И мы с вами сейчас говорим о том, как, какими инструментами мы проходим это. Пока говорим о невербальном поведении, то есть сигналах тела. И мы с вами... Отработали регулировку мимики. У нас был внешний вид и была мимика, да? То есть как лицо должно быть соответствующим. Теперь э, следующий индикатор, что ли, да, или признак, по которому будут о нас с вами судить. Это совокупность положения рук, ног и туловища, того, что в просторечии называется поза, Да? а если речь идет о динамике, то это какая-то походка, какое-то движение. Да? Значит, мы наверняка знаем, что существуют позы открытые позы закрытые. Все знают эту историю, да? Наверняка читали, слышали. А что такое открытая поза, что такое закрытая поза? Значит, закрытая поза это поза, которая предполагает наличие некоторого препятствия между вами и собеседником. Это препятствие может быть В виде ваших частей тела, либо в виде каких-то подручных предметов. Например, если мы вспомним, как Алена читала нам приветствие, да, то Алена стояла примерно в такой позиции. Я, может быть, точно не скопирую, но это было, выглядело вот так. Помним, да, в начале семинара менеджер Алена, она стояла вот так и говорила нам от души. Такая поза считается закрытой. Для эффективной коммуникации закрытая поза не годится. Потому что закрытая поза позиционируется как опасная, потому что либо она скрывает. То есть, человек, закрытая поза предполагает, что человек чего-то опасается или что-то хочет скрыть. Значит, может быть, он готовится к нападению, может быть, он держит камень за пазухой, может быть, вынашивает черные мысли. В ответ на это очень многие оппонируют. Все это ерунда. И, кстати, даже многие серьезные авторы переговорных техник пишут, это все ерунда, это ничего не играет роль. Это все играет роль. Почему невербальный язык 55%? Потому что язык тела самый точный. Если человек профессионально не учился врать телом, то его тело отражает истинное его настроение, мысли и чего он стоит. Слова призваны скрывать мысли, тело всегда говорит то, что есть. Поскольку человек, научившись говорить на второй день, научился врать в исторической ретроспективе, да, то а, система безопасности обращает внимание не на слова, а на сигналы тела и на манеру речи. Потому что содержание ерунда, говорить можно все, что угодно. Можно говорить, я вас очень уважаю, при этом смотреть волком, да. Можно говорить, знаете, для нас чрезвычайно важно взаимовыгодное сотрудничество, при этом думать, как бы у тебя, уродца, наколоть процентов на 30, да. Понимаете, да, историю? То есть говорить можно все, что угодно, язык, как известно, дело без костей. Но тело, Интонация, Бертона все это выдает истинные намерения. Поскольку в нашей системе безопасности все это прекрасно известно, то нацелена система безопасности на рамку, на фрейм, на 93% коммуникации, и практически игнорирует она это содержание, потому что содержание можно уложить какое угодно. Правда? Вот. А телу не врет. Древний сигнал, древнейший э, межличност, вот этой коммуникации невербальной гораздо больше миллионов лет, чем связанные речи. И человек без специального тренинга, без жесткой дресуры не может врать телом, не умеет. Понимаете, да? Поэтому вот эти взаимные щитки идут по невербалике и по манере речи. Идея вот это понятно, откуда вся эта история. И мозг, оценив человека, дает команды, как разговаривать. То есть это человек хороший или плохой. Если он плохой, опасный, значит мы, соответственно, с ним разговариваем на уровне социальной культуры, там уже прочих вещей, да? То есть так мы и относимся. А, значит, теперь... Поэтому закрытость, открытость – это не ерунда. Безусловно, можно провалить переговоры, находясь в открытой позе, и можно выиграть переговоры, находясь в закрытой позе. Да? Но можно сделать так, чтобы все работало на вас. Идея понятна? То есть, то, то есть шансов больше. А, значит, закрытая поза – какое-то препятствие. Руки, ноги. Значит, и существует три уровня как бы, защиты. Защита первая. Человек в первую очередь спасает свою жизнь. Да? Поэтому обычно самая стандартная закрытая поза предполагает руки, скрещенные на уровне живота. Почему? Тут нет костей, там находятся жизненно важные органы. Значит, рефлекторно мы прикрываем эту вещь в первую очередь, брюшину. Да, тут мышцы и жир, тут нет панциря. Правильно? Следующая по значимости – это закрывание, конечно же, детородных органов. Теперь они могут нам, глядишь, пригодиться, если выжили. Да, если не выжили, не все ли равно? Значит, мы закрываем детородные органы. И, наконец, третий уровень защиты – это закрывание головы. Голова – предмет твердый, и без специальных устройств повредить ее сложно. А все эти рефлексы формировались, когда человек еще даже дубину не догадался взять руки, а исключительно дрался с помощью рук и ног. Да? А рукой, в общем-то, сложновато голову повредить. Да? Если ударите в голову, еще неизвестно, кому будет больнее – голове или вам. Ну, понятно, мы по умолчанию не рассматриваем ситуацию колоть руками кирпичи, да? но если человек, особенно непрофессионально подготовлен, со всего маху от души врежет кому-то по голове, то еще большой вопрос, кому будет от этого хуже. Вот. Особенно, если попадет в твердую часть, не в висок, ну там, скорее всего, себе отшибешь кулак, <свят> чем сильно повредишь другого человека. Поэтому для чистоты, для конструктива наша поза должна быть открыта. открытая. Мы должны отказаться от любых скрещиваний. При этом есть нюанс. Нога на ногу, положенная для мужчины, недопустима, для женщины вполне нормально. Почему? Мне объясняли все время часа 4, поэтому просто на слово, поверьте. Ну, там вот все это сложно весьма и долго. По факту нельзя. Женщина нога на ногу сидит спокойно, мужчине лучше этого избежать. Значит, как выглядит открытая поза? Я сейчас попробую это показать. Значит, обращайте внимание на детали. А, значит, а, желательно, чтобы наша пятая точка, попа, да, она чуть отставала от спинки. Потому что если мы придвинем нашу задницу вплотную к спиночке, да, то придется сидеть вот так, что не есть хорошо. Если мы отодвинемся сильно вот так, то у нас получится поза отдыхающего графа, что тоже не сильно хорошо для деловой коммуникации. Да? Ну, вот если я так сяду и скажу «добрый день, хотелось бы провести с вами переговоры, ну как-то вот уж слишком я вальяжен». Даже на уровне легкой хамоватости Или тяжелого свинства да? То есть вряд ли это встретит большое одобрение Или удивит, или заинтересует другого человека Значит, очень важно вот Научиться сидеть вот на правильно Вот примерно я сейчас сел правильно Вот теперь я сижу прямо да, достаточно. При этом я не проглотил аршин Я довольно комфортно себя чувствую То есть я поясницей опираюсь на спиночку Как быть, вы меня можете спросить Что же мы в переговорах будем там полчаса усаживаться на стул нет Не будете, если перед этим потренируетесь. Тренироваться в невербалике нужно каждый день, а не на переговорах. Когда мне рисуют ситуацию, а что же я завтра приду на переговоры и начну складывать руки и ноги, я говорю, хреново вам придется. Поэтому начинайте складывать не завтра на переговорах, а сегодня во время, вот придете домой к телевизору и сядьте так. Да, значит, то есть надо вырабатывать навык вне переговоров. А если у меня завтра сложные переговоры, плюньте на все и действуйте как раньше, все равно будет лучше. Понятно, да? Значит, отрабатывается, чтобы это стало естественно, это нужно отработать. Отработаете, будете садиться сразу правильно. И в конце концов, ничего страшного, что сев не сразу, спокойно поправьте и, наконец, сядьте как-то. А если я буду очень смущаться? А если будете смущаться, скажите автору, вы знаете, недавно прошел тренинг, начал учиться, и вот теперь долго сажусь, вы уж не обращайте внимания. А что сделает тот человек в ответ на это? Да ничего он особенного не сделает, скорее всего. Посмеется вместе с вами, правда? Никогда не надо бояться казаться смешным. Чем больше боишься казаться смешным, тем более смешно выглядишь. Легкая самоирония в какой-то неловкий момент, она спасает ситуацию. Человек, который не боится шутить над собой, делает это всегда от силы, а не от слабости. Ну, хохмить над собой не надо, что Том Гороховым представляет тоже ни к чему. Совершили какой-то клякс, ну и скажите, блин, вот видите, что получилось -то? Ну ладно. Придется вам ну, смотреть на мою залитую кофе-рубашку. Вы уж ради бога не серчайте. Ну и все, и тема закрыта, правда? А что будет? Да ничего не будет уже вас. Выгонят из кабинета? Да нет. Подумать, нормальный человек совершил неловкости, не боится ничего, да, и не парится, и недолгости. А, вот, ничего такого нету, все спокойно. Так вот, значит, мы сели. Теперь обратите внимание на ноги. А Угол коленок близкий к 90-м, чуть больше или чуть меньше. Поджимать ноги под стул не надо. Вытаскивать вот так тоже не надо, да, дело в миллиметрах, да, сделаете чуть больше, чуть меньше, получится неинтересно, поэтому угол близкий, ног 90. Рекомендация для хорошей осанки – носочки чуть внутрь. Вот обратите внимание, как я сейчас сижу, да, можно вот так сесть, но это разваливает сразу вот так, да, вот, да, мы это лучше знаем, чем мужчины, вот, мужчины вот носочки чуть внутрь, вот так, да. И не надо разваливать наши коленки, даже если мы не в юбке. Это просто неприлично, по целому ряду признаков, о которых мне не нужно говорить, это и так понятно. Да? Поэтому не надо разваливать колени на стороны. Да, вот мы сели. Вот, да. Вот теперь мы руки, руки куда-нибудь пристроить. Ну вот здесь нет ни подвокотников, ни стола. Поэтому я вот сижу, у вот меня посадили на переговоры. Я бы так вот бы и сел. И так бы вот так вот и сидел. Есть некая сложность. Дело в том, что закрытые позы очень привычные, очень комфортные. Да? А если вот бы мы работали в кругу, я бы вас некоторое время бы заставил вот сесть вот так, как я, и вы бы, скорее всего, начали бы немножко дергаться. Почему нам привычные, комфортные, закрытые позы? А дело в том, что окружающий мир — это не теплая ванна. Да? Это довольно серьезный противник, который все время норовит нас укусить. И поэтому жесткий естественный отбор плюс собственный опыт приучили нас к тому, что нужно не расслабляться, нужно ручками животик-то закрывать. Так оно спокойнее. Это правильно и неправильно. Правильно, потому что так спокойнее, а неправильно, потому что это непрофессионально. Рекомендация – учитесь сидеть в открытых позах, вне переговоров. Да? Дома, в офисе привыкайте. Закрытые позы не для вас. Не пройдет и пары-тройки недель, как вы увидите, что ничего страшного в такой позе нет. Никто в живот не вцепляется, никто вас туда не кусает, и вообще ничего не происходит. Да? Вот. Ладошки расслаблены, спокойно, кисти свободны, нет напряга. Ручки за стульчик не держим. Мы увидим на камере, как кто-то так сидел, да? взявшись вот так примерно, да. Ну, сложная позиция для переговоров, вот так, да. Мы себя не видим, мы не чувствуем Вы можете сказать, камера мне мешала Ну а в другом месте будет не камера, а чей-то внимательный взгляд да? А в третьем месте будет сидеть пять человек Везде есть своя камера да? Вот. Поэтому камера мешает А в другом месте будет мешать дождь, трещины, ветер и солнце Профессионалу ничего нигде никогда не мешает да, Потому что он вещь в себе Куда бы он ни пришел, там его место Он пришел в большой кабинет, там его место Он пришел в маленький кабинет, там его место Это не важно Поэтому избавляйтесь от этих историй Избавляйтесь от перекрещенных рук. Руки должны быть свободны, спокойны, расслаблены. Жесты легкие, свободные, расслабленными руками. Это идет вот, привычка, практика. Это надо отрабатывать. Такой человек гораздо более убедителен. Да? Он производит больше впечатлений. Он не боится. Вообще, очень страшные вещи заложены в истории. Такие интересные довольно. Да? вот Вы, например, знаете историю, когда за столом принято пить вместе. Да? ну, вот, Тост. Как это получается, да? Давайте подумаем, а что происходит в процессе тестирования, да? Вот люди берут в правую руку, кстати, кружки, да? Там какие-то рога, там, не знаю, бокалы, стаканы, ботфорты. И что, все одновременно. Вот что при этом происходит, смотрите. У меня рука занята и горло открыто, да? Значит, в этот момент меня очень легко можно вывести из строя. Почему все это делают одновременно? Потому что все в одинаково невыгодном положении. И в старину, на пирах обычаи были весьма демократичные. И когда кто-то не поддерживал общий тост, обычно его просто убивали телохранители сразу. Потому что это враг какой-то, да, как говорит украинская поговорка, что если человек не пьет, либо хворый, либо подлюка. да. Вот. Ну вот, вот это те, кто не поддерживает общий здравец, это не потому, что типа всем пить надо, а потому что человек жесточайшим образом сейчас нарушил закон о коллективной безопасности, да. А что делать с таким человеком? Убивать его урода, да, потому что Зачем думать, а вдруг он просто забыл? Да? На всякий случай надо убить. Это нормальная ситуация. Да? Иначе вдруг он... Зачем ждать, пока он проявит дальше свою вредоносность? Он уже выбился из коллектива, он нарушил закон безопасности. Что он заслуживает? Смерть он заслуживает. Ну а сегодня его просто не любят говорить, что то как не родной там, да? ну и так далее. Дальше диалог можно продолжить. Но идея понятна. То есть многие вот эти обычаи они сидят жестко на безопасности. Да, вот кто нарушал безопасность, о чем с ним разговаривать? Да, это вообще не человек, он враг, его надо пристрелить сразу, потому что он создает угрозу. И все, и все просто. Значит, позы поза спокойная. спокойные. Еще один очень интересный момент. Дело в том, что поза обычно отражает внутреннее эмоциональное состояние. Когда человек нервничает, прочее, он закрывается. Да? Когда он свободен, он открывается. Но оказывается, существует и обратная регулировка, так называемая обратная связь сообщающиеся сосуды. Настрой влияет на позу, поза влияет на настрой. Очень интересно наблюдать, как кто-то ведет сложные переговоры по телефону. Так, такое душераздирающее зрелище, когда например специалист по продажам, по переговорам куда-то собирается звонить клиенту, с которым ну, дела обстоят не самым лучшим образом. Где-то там есть какой-то косяк, да, какая-то проблематика. И вот можно видеть, поза звонящего выглядит примерно так. Алло. Да? ну, с такой позиции вообще сложно с кем-то разговаривать. То есть внутренний зажим, да, он отражается, человек вот так вот, сейчас, как будто он сейчас сбоксировать с кем-то собрался, и вот он наконец-то, вот уже с таким лицом, ну, понятно, как будет разговор, да? напомню, 93% пойдет через интонацию, да? То есть у того человека мгновенно шерсть дыбом встанет, когда такой звонок последует. Поэтому я всегда рекомендую. С точностью до наоборот, сядьте спокойно, поставьте чашку кофе, там, или не знаю, рюмку чая или сигару, что вам тут надо для расслабухи. Ножки поставьте на полную ступню устойчивость. Растяните руки, откройтесь. И это улучшит ваше состояние. Есть такой позиции. Вы будете спокойно звоните, говорите, Иван Иванович, добрый день, это Александр Фридман. Понятно. Да? С той стороны. А -а -а. Правильно ли я понимаю, что некоторые действия нашей компании вызвали ваше недовольство? Ага. Да? Спокойно. Раскрыто, да? Мы ничего не спешим. То есть учитесь регулировать настроение через позу. Потому что иногда говорят «нужно быть уверенным», а нету этой уверенности. Тогда вы, ведя себя как уверенный человек, формируете настроение. Речь идет не о притворстве. Понимаете, мы, вот, мы вполне можем управлять позой, правда? Можем? Можем. Что нам мешает вот так сесть? А кто-то говорит «а мне просто так удобнее, ничего я не боюсь». Ну, бывает в одном случае... Став... Ну, понимаете, поскольку вы ведете переговоры, вы ведете коммуникацию, не давайте другим повода подозревать вас в каком-то своей корысти и злоумышлении. Зачем? Есть такая замечательная китайская поговорка. Не останавливайтесь завязывать шнурки на грядке соседа. Он может подумать, что вы огурцы тырите. Это понятно, да? Поэтому, даже если вы просто... Поэтому иногда внешняя, так сказать, некая вещь, Вам просто холодно. Ну, научитесь одеваться, уж простите за совет, так, чтобы вам не было холодно, и все, да. Потому что мне тоже часто вот говорят, а вот я так, э, такие костюмы наделаю, что мне было неловко. Я говорю, ну, простите, если вы не думаете, как вы одеваетесь на деловые переговоры, на том вам виноват. Вы думаете, куда вы идете, и думаете, как выглядит ваш деловой портфель, а не выглядите, как Санта-Клаус, который оленя потерял, понимаете? Потому что бывает такое, заходит человек, у него тут портфель, тут три кулька с надписью там «Лореаль», тут еще чего-то, да? И это кто? А он тут просто напихал какие-то вещи в катамоське, а сумочка у него вышла маленькая. Так вы купите себе нормальную сумку, если вообще делом занимаетесь-то, да? В которую влезает все, что вы хотите. А если у вас на это, простите, времени не хватает, то есть тема не нефокусик, кто же вам виноват? Потому что выглядите вы как то ли рассыльный издающего, то ли как Санта-Колос, потерявший олени. Да? И трудно ожидать, что с этим человеком будет нормально разговаривать. Да? Потому что вы с самого начала себя запозиционировали как человек неорганизованный, по меньшей мере. Да? Ну, дальше разговор будет. С позами понятная история примерно. Да? И напомню, что это 55% коммуникации. Можно сказать, да наплевать, у меня хорошее предложение. Но оно, может быть, и пробьет, несмотря на вашу позу.